окончательная беседа Мак со спокойным удовлетворением наблюдал за уранусом устроившимся напротив. Я спасён тихо выдал собеседник, опустив голову. Премного благодарен вам за совет. Поданная подобным образом информация не вызвала особых нареканий. Старик усмехнулся и покивал. Не сомневался в успехе. Малхан оказался в столь непростых обстоятельствах, что воспользуется любым поводом укрепить, а не ослабить позиции. Кто поручится, что новый помощник станет достойнее? Разве что со временем, но никак не сразу. Маг внимательно посмотрел на собеседника и сменил тон на более серьёзный. — Вы поступили единственно правильно, Уранус. Теперь остались сущие пустяки. ранус обеспокоенно глянул на мага. — Что именно вы имеете в виду? Тот неловко повёл плечом. — Разобраться с проблемой? «Так или иначе. Но окончательно, чтобы у Академии впоследствии не было проблем». Уранус утвердительно кивнул. «Проблема будет решена в самое ближайшее время. Уверен, что он попытается меня достать, увидев лично, и угодит в ловушку. Или мне удастся подобраться к нему незамеченным. Есть несколько опробованных техник». «Вот и хорошо», — ответил хозяин комнаты, вставая. «Сразу после этого о происшествии можно будет забыть. Рад был оказаться полезным». Помощник потупился, подбирая слова. «Возможно, я могу быть полезен вам». Макс задумчиво прошёлся по комнате. «Боюсь, что вряд ли», — ответил он наконец. «Могу разве что попросить терпимости в вашей профессиональной деятельности, чтобы она, по возможности, меньше вредила педагогическому процессу и научной деятельности Академии. Очень надеюсь, что меня допустят до последней. Если это вдруг окажется в ваших силах, не откажите поспособствовать». «А теперь, извините, приближается час занятий. Нужно подготовиться». Уранус медленно кивнул и без особых церемоний покинул комнату мага. Старик удовлетворенно откинулся в кресле, привычно обдумывая наиболее вероятное развитие ситуации и наиболее выгодные ответные ходы. Уже несколько дней не было времени, как следует разобраться в происходящем. Поэтому почти все время до занятий ушло на построение умозаключений и гипотез. Под конец маг решил ненадолго заглянуть в храм и обменять там несколько использованных по назначению артефактов на новые, более актуальные. Поприпиравшись со сварливым замком, тот причитал, что скучает в одиночестве и вздумал всякий раз загадывать загадки. Магу удалось таки спуститься в подвал. Привычно подойдя к одному из стеллажей, старик вдруг замер, не решаясь пошевелиться. Запоздал почувствовал, что он в хранилище не один — Кто-то стоял у него за спиной, поигрывая посохом.